Глава первая. У всего есть дизайн. Все, что нас окружает, кто-то придумал. Взгляните на свой стул, компьютерную программу или компанию, в которой работаете. Все это создали люди. Люди провели границы государств на карте и дали название городам. Если не считать природы, то все, что мы любим, ненавидим, используем или покупаем... И даже деньги на покупки придуманы и сделаны человеком. Дизайнеры, конструкторы и проектировщики неделями, месяцами, годами принимали сотни решений, чтобы те или иные вещи появились в нашей жизни. У них было множество вариантов, а нам остается лишь решить, хорошо или плохо получилось. Это не просто наблюдение, а эффективный способ познавать мир и все, что в нем происходит. Возьмем для примера собор Парижской Богоматери во Франции. Его строили почти два века. Начали в 1163 году, а завершили в 1345. Если вы с трудом планируете на месяц вперед, строительство соборов точно не для вас. За последние шесть столетий собор стал одним из самых известных памятников архитектуры. Ежегодно его посещали 13 миллионов человек, что почти в два раза превышает число посетителей Эйфелевой башни. 15 апреля 2019 года на огромной мансарде собора начался пожар, который быстро распространился по старым деревянным балкам и дошел до крыши. Через час знаменитый шпиль весом 750 тонн обрушился с такой силой, что внутри храма захлопнулись все двери. Поначалу Нотр-Даму угрожало полное разрушение, но благодаря героическим усилиям пожарных здание удалось сохранить. Причина пожара до сих пор не установлена, зато нам известно устройство противопожарной системы собора. Нью-Йорк Таймс сообщала. Над системой пожарной сигнализации в Парижском соборе Нотр-Дам в течение шести лет работали несколько десятков специалистов. Итогом стали тысячи страниц диаграмм, карт, таблиц и договоров. Запутанность системы и привела к печальным последствиям. Вечером 15 апреля в 18 в 18, Недостаточно опытный сотрудник охраны, взявший дополнительную смену, чтобы подменить коллегу, увидел сигнал о пожаре в системе безопасности. Сначала отразилась информация о возможном возгорании в одном из секторов, в Ризнице в Мансарде над Нефом, а затем код ZDA1103151. Что охранник понял из такого сообщения, неясно. Код соответствовал конкретному датчику, но мужчина явно не знал, как использовать набор цифр и букв для обнаружения очага возгорания. Система была разработана так, что получить эту информацию оказалось сложно, и никто, нанимая сотрудника на работу, не озаботился тем, чтобы научить его взаимодействовать с системой. Охранник связался с коллегой в соборе и попросил его разобраться. Проблема заключалась в том, что мансард в Нотр-Даме, две, и коллега, пошел не туда. Лишь через 25 минут, когда огонь охватил сотни квадратных метров над головами людей, стало понятно, что произошла ошибка. К тому моменту, когда второй охранник прошел 300 ступеней и оказался в главной мансарде, пожар разбушевался не на шутку. Наконец вызвали пожарных, но непоправимое уже случилось. Огонь разрастался еще полчаса, разрушая деревянные балки и опорные конструкции мансарды. Можно ли назвать удачной противопожарную систему, в которой сложно разобраться? Нет, нельзя. Люди склонны полагать, что подобные случаи невозможны сейчас. Спустя 9 столетий технического прогресса современ постройке Парижского собора Нотр-Дам произошел значительный технический прогресс. Но на самом деле и сейчас трудно разработать, чтобы то ни было хорошо. В результате постоянно появляются непонятные, плохо работающие системы и предметы, зачастую мы просто не обращаем на них внимания. Классический пример плохого дизайна, который нередко приводят при обучении будущих специалистов, двери Нормана, названная так в честь Дона Нормана, эксперта по вопросам удобства и простоты использования. Их так часто вспоминают на занятиях, что многие дизайнеры считают пример избитым. Если вы разделяете это мнение, приготовьтесь к неожиданному повороту. Вкратце, дверь Нормана Это дверь, которая спроектирована без учета того, как люди интуитивно взаимодействуют с предметами. Проблема в ручке. Ее форма будто намекает на то, что нужно тянуть на себя, как ручку чемодана или машины. Но на двери есть указание «пуш», «толкай». Так тянуть или толкать? Будь это приборная доска самолета или панель управления атомной подводной лодкой, мы, понятное дело, не знали бы, что делать. Но дверь – простейший предмет, существующий с незапамятных времен. Вероятность открыть ее должна быть выше, чем 50 на 50. Предмет с хорошим дизайном – это тот, о котором нам не приходится задумываться. Правильный выбор лежит на поверхности. Но если мы толкаем дверь или тянем ее на себя, а она не открывается, возникает раздражение, и оно оправдано. Неудачно сделанные двери повсюду, стоит только присмотреться. Во многих современных офисах стоят стеклянные двери с металлическими ручками, но по их виду непонятно, в какую сторону они открываются. Хороший дизайн. Защищает от ошибок, потому что подстраивается подмышление человека. Форма сама должна подсказывать, что нужно делать, даже если не читать надпись. Вспомните двери, где есть ручка и надпись «Тяни», а с обратной стороны ручки нет, есть только надпись «Толкай». Но почему же дверей Нормана так много? Или, что важнее, почему в нашей жизни столько предметов, у которых есть недостатки? Наверняка вас раздражает что-то в доме или квартире, где вы живете, окно, которое не открывается, комната, в которой все время слишком душно или холодно, труба, которая будет по ночам шумом. Возможно, вы пользуетесь неудобной программой, которая постоянно закрывается сама по себе или добираетесь на работу по два часа, стоя в пробках. То и дело не можете нормально открыть пластиковый контейнер, заполняете непонятные бланки и, возможно, иногда задумываетесь, почему в нашем цивилизованном мире есть преступления, войны и глобальное потепление, хотя многие были бы рады их исчезновению. Все это не появляется в жизни за один день, как по мгновению волшебной палочки. Все это — результат принятых людьми за много лет решений. Именно они объясняют, с чем мы сталкиваемся И кто извлекает из этого выгоду? Разумеется, никто не собирается сделать что-то плохо, хотя это и случается. Возникает вопрос, почему в мире так много разработок с неудачным дизайном, будь то противопожарная система Нотр-Дама или двери Нормана?